Цвета, звуки и формы. Продолжаем. Точка в круге есть непроявленный логос, соответствующий абсолютной жизни и абсолютному звуку. Первой геометрической фигурой после круга, или сфероида, является треугольник. Он соответствует движению, цвету и звуку. Таким образом, точка в треугольнике представляет второго логоса. Отца-матерь или белый луч, который не есть цвет, так как он, потенциально содержит все цвета. Он показан излучающимся из непроявленного логоса или неизреченного слова. Вокруг сформирован первый треугольник на плане первичной субстанции в следующем порядке перевернутым по отношению к нашему плану. А. А. Астральный двойник природы или образец всех форм. Б. Божественная мысль-основа или вселенский разум. С. Синтез оккультной природы, яйцо Брахмы, содержащее все и излучающее все. Д. Животная или материальная душа природы – источник животного и растительного ума и инстинкта. Е – совокупность дыхиан-кагонических разумов – фохат. Ф – жизненный принцип в природе. Ж – принцип продолжения жизни в природе, то, что на духовном плане соответствует половому влечению на нишем. Будучи зеркально отражен на плане грубой материи. Мир действительности, перевернут и становится на Земле и нашем плане Б. А. Красный это цвет, проявленной двойственности или мужского и женского. В человеке она выявлена в нижайшей животной форме. Б. Оранжевый. Это цвет одеяний йогов и буддийских жрецов. Это цвет солнца и духовной жизненности, и также жизненного принципа. С. Желтый или сияющий золотой – это цвет духовного божественного луча в каждом атоме. В человеке это цвет будхи. Д. Зеленый и красный являются, так сказать, взаимозаменяемыми цветами, так как зеленый – Поглощает красный, будучи в три раза сильнее последнего по своим вибрациям, и зеленый является дополнительным цветом крайне красного. Вот почему Ниши Манос и Камарупа, соответственно, показаны как зеленый и красный. Е. Астральный план или аурическая оболочка в природе и у человека. F Ум или разумный элемент в человеке и в природе. Ж. Наиболее эфирный двойник. Тела человека – противоположный полюс, стоящий в смысле вибрации и чувствительности, в таком же отношении, как фиолетовый к красному. Вышеприведенное имеется на проявленном плане, после которого следует семь, и проявленная призма, или человек на земле. Последним занимается только черный маг. В космосе градации и корреляции цветов и звуков, и поэтому также и чисел бесконечны. Об этом подозревает даже физика, так как установлено, что существуют более медленные вибрации, чем у красного цвета. Самых медленных, какие мы в состоянии воспринять, и гораздо более быстрые вибрации, чем у фиолетового, у которого наиболее быстрые, какие наши чувства способны. Воспринять. Но на Земле в нашем физическом мире диапазон воспринимаемых вибраций ограничен. Наши физические чувства не могут воспринять вибрации выше и ниже семеричной и ограниченной градации призматических цветов, так как такие вибрации не способны вызвать в нас ощущений цвета или звука. Это всегда будет градуированная семеричность и не более, если мы не научимся парализовать нашу четверку и различать как высшие, так и низшие вибрации с помощью наших духовных чувств, находящихся в верхнем треугольнике. Итак, на этом плане иллюзии имеются три основных цвета, как это показано физической наукой – красный, синий и желтый, или, вернее, оранжево-желтый. Будучи выражены в терминах человеческих принципов, они суть. Первое – рупа престол животных чувств, спаянных животной душой или низшим маносом и служащих его носителем, красный и зеленый, как сказано, взаимозаменяемы, второе – аурическая оболочка или сущность человека, и третье – прана или жизненный принцип. Но если из царства иллюзий и живого человека, такого, какой он на нашей земле, подчиненный только своим чувственным восприятиям – Мы перейдем в царство полуиллюзии и будем наблюдать сами естественные цвета или цвета принципов, то есть если мы попытаемся узнать, которые цвета являются теми, которые в совершенном человеке поглощают все другие, то мы обнаружим, что цвета соответствуют и становятся дополнительными следующим образом фиолетовый. Первое – красный, зеленый. Второе – оранжевый, синий. Третье. Желтый. Индиго. Фиолетовый. Чуть фиолетовая, туманная форма представляет астрального человека внутри яйцевидной синеватой окружности, над которой в беспрестанных вибрациях излучаются призматические цвета. Преобладает тот цвет, соответствующий принцип которого более активен вообще, или в тот момент, когда ясновидящий воспринимает его, Таким человек является в течение его бодрствующего состояния и по преобладанию того или иного цвета и по интенсивности его вибраций ясновидец, если он знаком с соответствиями, может судить о внутреннем состоянии или характере личности, ибо последнее является открытой книгой для каждого, практикующего оккультизм. В состоянии транса аура изменяется целиком, Семь призматических цветов более в ней не различаются. Также во сне не все они дома, ибо те, которые принадлежат духовным элементам в человеке, то есть желтый – будхи, индиго высший манс и синий – аурической оболочки, будут едва различимы или полностью отсутствовать. Духовный человек в течение сна способен, и хотя его физическая память может и не осознавать это – Живет облаченный в свою высшую сущность, в сферах других планов, в сферах, которые являются царством действительности, называемой с нами на нашем иллюзорном плане. Хороший ясновидящий, кроме того, если бы ему представился случай наблюдать йога в трансе и рядом с ним загипнотизированного человека, получил бы важный урок – По оккультизму он бы научился узнавать разницу между самовызванным трансом и гипнотическим состоянием, вызванным влиянием извне. У йога принципы ниши четверки исчезают: полностью ни красный, ни зеленый, ни красно-фиолетовый, не аурический синий. Тела не видны, нет ничего, кроме едва различимых с золотым оттенком вибраций пронического принципа и фиолетового пламени с золотыми полосками, рвущегося кверху из головы в той области, где помещается третий глаз и кульминирующего в одной точке. Если... Ученик помнит, что чистый фиолетовый или крайний конец спектра не есть сложный цвет, состоящий из красного и синего, а однородный цвет с вибрациями в семь раз быстрее, чем у красного, и что золотой оттенок есть сущность трех желтых оттенков от оранжевого, красного до желто-оранжевого и желтого, то он поймет причину, почему он живет в своем аурическом теле, которое теперь стало носителем Буддхи манаса, С другой стороны, в субъекте, находящемся в искусственно вызванном гипнотическом или мисмерическом трансе, результат бессознательной, если не сознательной, черной магии – Если только транс не вызван высоким адептом, весь ряд принципов будет присутствовать с высшим маносом, парализованным и будхи, оторванным от него вследствие этого паралича, и красно-фиолетовым астральным телом, целиком подчиненным низшему маносу и камарупе зеленому и красному чудовищу в нас. Таблица. Цвета, длина волн в миллиметрах, Количество вибраций в триллионах. Фиолетовый крайний 406-759. Фиолетовый 423-709. Фиолетовый индига 439, 683. индиго 439-683. Индиго 449-668. Индиго синий. 459 654, синий 479 631, синий зеленый 492 610, зеленый 512 586, зеленый желтый 532 564, желтый 551 544, желто-оранжевый. 571-525, оранжевый 583-514, оранжево красный 596-503, красный 620-484, красный крайний 645-465. Тот, кто хорошо понимает вышеприведенное объяснение, тот легко поймет, как важно для каждого ученика, стремится ли он к практическому владению оккультными силами или только к чисто психическим и духовным дарам ясновидения и метафизических познаний, всесторонне изучить правильное соответствие между человеческими или природными принципами и принципами космоса, Невежество ведет материалистическую науку к отрицанию внутреннего человека и его божественных сил. Знание и личный опыт – вот что позволяет оккультисту подтверждать, что такие силы настолько же естественны для человека, насколько плавание для рыбы. Она подобна… Лапланцу со всею искренностью, отрицающему, что слабо натянутая на звучащую деку скрипки струна может издавать воспринимаемые звуки или мелодию. Наши принципы истинно представляют собой семиструнную лиру Аполлона в этом нашем веке, когда забвение покрыло древние знания, человеческие способности не лучше слабо натянутых струн скрипки лапланца. Но оккультист, который знает, как подтянуть их и настроить свою скрипку в созвучии с вибрациями цвета и звука, извлечет из них божественную гармонию. Комбинирование этих сил и приведение микрокосма в созвучии с макрокосмом даст геометрический эквивалент заклинания «Ом-мани-падме-хум». Вот почему в школе Пифагора обязательным было предварительное знание – музыки и геометрии. Корни цвета и звука. Далее каждый из первоначальных семи, первых семи лучей, образующих проявленный логос, опять семиричен Таким образом, также как семь цветов солнечного спектра соответствуют семи лучам или иерархиям, Также каждая из этих последних опять имеет свои семь делений, соответствующих тому же самому ряду цветов. Но в этом случае один цвет, тот, который характерен для данной иерархии в целом, преобладает и более интенсивен, нежели другие. Эти иерархии могут быть символизированы только как концентрические круги призматических цветов. Каждая иерархия представлена рядом семи концентрических кругов. Каждый круг представляет один из призматических цветов в их естественном порядке. Но в каждом из этих колес один круг будет ярче и гуще по цвету, чем остальные, и это колесо будет иметь окружающую ауру, кайму, как называют ее физики, этого цвета. Этот цвет и будет характерным цветом той иерархии в целом. Каждая из этих иерархий дает сущность, душу, и является строителем одного из семи царств природы, которые суть три – элементальные царства: минеральное, растительное, животное и царство духовного человека. Кроме того, каждая иерархия снабжает ауру одного из семи принципов в человеке своим специфическим цветом. Далее, так как каждая из этих иерархий является правителем одной из священных планет, то легко понять, как возникла астрология, и что настоящая астрология покоится на строго научной основе. Диаграмма третья. Фиолетовый, индиго, синий. Зеленый. В каждом из разделов подразделы фиолетовый индиго синий зеленый желтый оранжевый красный. Человеческие соответствия фиолетовый линга шарира индиго высший манас синий аурическое яйцо зеленый низший манас. Символ, принятый в Восточной школе для обозначения семи иерархий творческих сил, есть колесо семи концентрических кругов, причем каждый круг окрашен в один из семи цветов, назовите их ангелами, если хотите, или планетарными духами, или опять семью правителями семи священных планет нашей системы, как в данном случае. Во всяком случае, концентрические круги служат символами колес и языки Иля для некоторых западных оккультистов и каббалистов, а для нас символами строителей или праджапати. Диаграмма третья. Ученик должен тщательно изучить следующую диаграмму. Так, линга Шарира происходит от фиолетового подлуча фиолетовой иерархии, Высший с подобным же образом происходит от Индиго под луча Индиго иерархии и так далее. Так как каждый человек рождается под определенной планетой, то в нем всегда будет преобладание цвета той планеты, ибо в нем будет править тот принцип, который ведет свое происхождение из той иерархии, о которой идет речь. В его ауре также будут присутствовать определенное количество цветов, происшедших от других планет, но цвет правящей планеты будет сильнейшим. Теперь человек, в котором, скажем, принцип Меркурия является преобладающим, при воздействии на принцип Меркурия в другом человеке, родившемся под другой планетой, будет в состоянии целиком подчинить его своему контролю, ибо его более сильный меркуриальный принцип – преодолевает более слабый меркуриальный элемент в другом, но у него будет мало власти над людьми, которые родились под той же планетой, что и он сам. Вот ключ к оккультным наукам по магнетизму и гипнотизму. Таблица. 7 иерархий и их подразделения. Желтый, оранжевый, красный. Каждая из трех иерархий соответствует семь принципов. Фиолетовый – индиго, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Плюс перед желтым – желтый, оранжевый, красный. От каждой иерархии исходят принципы желтый – будхи, оранжевый – прана, красный – камарупа. Ученик поймет, что порядки и иерархии здесь названы по их соответственным цветам, чтобы избегнуть применения номеров, которые внесли бы путаницу в связи с человеческими принципами, так как последние не имеют своих присвоенных им номеров. Действительно, оккультные названия этих иерархий не могут быть теперь выданы. Однако ученик должен помнить, что цвета, которые мы видим физическими глазами, не являются истинными цветами оккультной природы, но представляют собой только эффекты, произведенные на механизм наших физических органов определенными скоростями вибраций. Например, Кларк Максвелл продемонстрировал, что ретинальный эффект любого цвета может быть имитирован надлежащим комбинированием трех других цветов. Из этого следует, что наша ретина обладает только тремя различными ощущениями цвета. И поэтому мы не воспринимаем те семь цветов, которые действительно существуют, но только их, так сказать, имитации в нашем физическом организме. Так, например, оранжево-красный первого треугольника не есть комбинация оранжевого и красного, но чисто духовный красный, если можно применить такой термин, тогда как красный, кроваво-красный, спектра, есть цвет камы животного желания и неотделим от материального плана. Единство божества Чистый эзотеризм не говорит ни о каком личном боге, поэтому нас считают атеистами, но в действительности оккультная философия в целом обоснована абсолютно на вездесущем присутствии бога, абсолютного божества, и если не приводится размышления о нем самом, так как он слишком священный и притом непостижим как единица для конечного ума, то все же вся философия базируется на его божественных силах как источники всего, что дышит и живет и имеет существование. В каждой древней религии единый представлялся во множестве. В Египте и Индии – В Халдее и Финикии и, наконец, в Греции идеи о божестве выражались кратными числами от 3, 5 и 7 и также 8, 9 и 12 великими богами, которые символизировали силы и свойства одного и единственного божества Это связывалось с тем бесконечным подразделением нерегулярными и нечетными числами, которому метафизика этих народов подвергала свое единое божество. Составленный таким образом круг бог богов обладал всеми качествами и атрибутами единого, верховного и непознаваемого. Ибо в этом собрании божественных личностей, или, вернее, олицетворенных символов, обитает единый Бог. Бог один, тот Бог, про которого в Индии сказано, что он не имеет второго. Врезка. «О Бог Агни, Духовное Солнце, ты пребываешь в скоплении своих божественных личностей». Конец врезки. Эти слова показывают веру древних в то, что все проявления исходят из одного и того же источника. Все эманирует из единого тождественного принципа, который никогда не может быть полностью развернут иначе, как только через коллективное и полное скопление своих эманаций, в которых он выражен. Плерома Валентина полностью совпадает с пространством оккультной философии, ибо плерома значит полнота, высшая область. Это общая сумма всех божественных проявлений и эманаций, выражающая пленум или всю сумму лучей, исходящих из единого, дифференцирующихся на всех планах и преобразовывающихся в божественные силы, называемые ангелами и планетарными духами в философиях всех народов. Гностические эоны и силы приромы говорят так же, как девы и ситхи Пуран. Эпиноя, первое женское проявление Бога, принцип Симона Волхва и Сатурнина, говорит тем же языком, как и логос Василида, и всех их можно проследить до чисто эзотерической алитея, истины, мистерий. Все они, как нас учат, повторяют в разное время и на разных языках величественный гимн египетского папируса тысячелетней древности. Врезка. Боги поклоняются тебе, они приветствуют тебя, о единая сокровенная истина. И, обращаясь к Ра, они добавляют, врезка, Боги поклоняются твоему величию, возвышая души того, кто их производит, и говорят тебе «Мир всем эманациям из бессознательного Отца, сознательных отцов богов». Ты, создатель существ, мы поклоняемся душам, которые эманируют из тебя. Ты зарождаешь нас, о ты, непознаваемый, и мы славим тебя, поклоняясь каждой Богу душе, которая происходит от тебя и живет в нас. Конец врезки. Это источник утверждения. Врезка. «Разве вы не знаете, что вы – боги, и храм – бога?» Конец врезки. Это изложено в корне обрядности в церкви и масонстве» в журнале «Люцифер» за март 1889 года. Поистине правильно было сказано 17 веков тому назад. Человек не может обладать истиной Алитея без приобщения к гнозису, поэтому мы можем сказать теперь, никто не может познать истины, если он не будет изучать тайн плеромы оккультизма, и эти тайны все имеют в теогонии древней религии мудрости, которая есть алитея оккультной науки.